Глава сорок восьмая. Мэри Катс. Страшный приказ отца бьет на отмыш. Он хочет убить Даню? Невиновного? Убить ни в чем не повинного человека, чтобы сделать больно его отцу? Боже, я в аду. Я в пекле, жарюсь на костре. Мама, ты мне так нужна. Твое тепло, ласка, любовь. Джокер оборачивается ко мне. Передо мной убийца. Бесчувственный монстр — Одно сплошное хладнокровие. Я в пекле, а рядом одни чудовища. Страшные, и жестокие, привыкшие отнимать жизнь по щелчку пальцев. Больно. Как же мне больно. Я плыву в ядовитом океане. Обугливаюсь от кислоты, которая разъедает всю меня, а перед глазами вспыхивают картинки. Вижу угловатого парня с острым подбородком. Он протягивает салфетки, а потом, не видя отклика, сам наклоняется и начинает аккуратно протирать мои окровавленные колени. «Я Дэн». Боже. Пячусь, отступаю, разворачиваюсь и бегу прочь. Меня тошнит. Рвотные позывы сотрясают, но желудок пуст. Влетаю в уборную и закрываю за собой дверь. Сгибаюсь над раковиной, и меня рвет пустотой. Просто спазмы. А перед глазами мой друг первая детская влюблённость. Парень, с которым мы часами просто говорили, ну или я болтала без умолку, а Дэн слушал и задавал вопросы. Начитанный, умный, обходительный, крайне спокойный, полная противоположность взрывной мне. "Ри, малышка, я скучал", красивый, чуть смущающийся Дэн протягивает мне букет ромашки. Недорогущие розы с шипами, а самые простые белоснежные цветочки, которые я сжимаю в руках и смотрю на парня, который вырос вместе со мной. Спасибо, Даня. Неожиданный выбор. Знаешь, что эти полевые цветы самые надёжные, самые стойкие оловянные солдатики? Эм, что ты имеешь в виду? Удивлённо смотрю в красивое, немного отстранённое лицо. Дэниэл замкнут, но вместе с тем со мной он кажется другим, открытым. Где-то читал, что они борются за свою любовь до последнего лепестка, пока не упадут обрубленным стеблем к ногам мучителя. «Это страшно, Дэн. У меня от твоей истории сердце дрогнуло. Жизнь вообще не весёлая штука, Ри». В глазах темнеет, в груди ком, который всё растёт, затапливает, пульсирует от нескончаемого потока мыслей и кадров произошедшего. Яркой алой вспышкой вспоминаю разговор. Наш последний разговор с Дэном. «Я хочу тебя видеть». «Дэнни». «Что, малыш?» «Я не смогу. У родителей будет годовщина, и мы хотим провести вечер в Беладшоу». Может, сможем еще встретиться после вашего праздника? Я не знаю, Дэн. Я ведь сказала ему, где мы будем праздновать. Только члены семьи, близкие родственники. Слезы текут по щекам, и я беру телефон и звоню Дэну. Пара гудков и голос. До боли, до крови знакомый голос друга. «Ри!» Взрываюсь. Вновь вижу страшную картину. Мама вся в крови и отец, бледный, со смертоносным блеском в глазах. Звуки сирен и врачи скорой, которые светят мне фонариком в зрачке и вводят внутривенные. «Ты! Ты меня предал, Серебряков! Ты подонок! Ты знал, где мы будем праздновать! И ты, скотина! Из-за тебя случилось покушение! И мама! Мама на грани смерти!» Я задыхаюсь. Рыдания не дают внятно говорить. «Мэри, что ты говоришь?» — рявкает в трубку так, что, мне кажется, у меня кровь из уха течёт. «Не притворяйся!» — шепчу, а на самом деле в душе ору во всю глотку. «Ты знал, где мы будем, и твой отец организовал покушение. Ты хотел убить нас! Из-за тебя, мама!» «Если она умрёт, я вгоню нож в твоё сердце серебряков. Убить не нужно будет посылать, сама всё сделаю. Мэри, успокойся!» Голос Дена не дрожит. Впервые я слышу властные интонации, столь нетипичные для него, что разом замолкаю. «Я тут ни при чём. Я ничего не знаю про покушение. Клянусь, Маша, я не воюю с женщинами». Шмурюсь, пытаюсь переварить сказанное. Смысл ускользает. «Ты... ты говорил отцу, где мы будем?» Молчание в трубке, а затем короткое. «Да». «Я ненавижу тебя, Дэн». Шепчу и заливаюсь слезами. «Ты просто выбивал из информацию». Тяжёлое молчание, а потом, когда слышу голос Серебрякова, хочется оттянуть трубку от уха и посмотреть, с тем ли Даней я общаюсь» так как властный, собранный мужчина на другом конце совсем не похож на застенчивого парня, к которому я привыкла. Покушение организовано за моей спиной. Уговор с отцом у меня был, это правда. Но уговор на то, что я женюсь на тебе, это единственный способ обезопасить. Я люблю тебя, Ри, и всегда оберегал, хотел тебя только себе. У наших отцов давние терки, «Иван Кац не святой, и там коса на камень. Бизнес отжимают друг у друга. Но покушение...» Отец провернул это за моей спиной. «Я бы тебя не подставил под удар. Только не тебя, Ри». «Кто ты, Дэниел? Что ты такое?» Из горла вырывается хрипом. Пауза, и прежде чем отключиться, слышу откровение. «Тебе лучше не знать».